Глава, в которой опасность становится катализатором. Оставив Алену Петровну, они вышли из палаты вчетвером. Артем с мамой, Эл и Никита. Мелена Игоревна шла медленно, всем весом опираясь на плечо сына. Она ничего не сказала, проходя мимо лежащего без сознания охранника, лишь поджала губы. Но Титов знал, как только они окажутся в безопасном месте, его ждет неприятный разговор. Ну и плевать. Главное, что мама нашлась живая и здоровая. точнее Совсем нездоровая, а пошатывающаяся от слабости. Вот уроды. Он снова непроизвольно сжал кулаки и ощутил жгучее желание вернуться и пнуть охранника, оставшегося на полу у палаты, хоть и понимал, что не он всему виной. Мама словно прочитала его мысли и сжала плечо, за которое держалась. «Не переживай, милый. Это все обратимо. Внешний вид и прочее. Мне просто нужно хорошенько отдохнуть». «Зачем ты вообще согласилась им помогать?» вырвалась у Артема. ты же о смешался и умолк. У Милены Игревны были слабые способности каладрия. Она даже от детских болезней сына быстро утомлялась, а уж лучезарную песнь и вовсе старалась лишний раз не выпивать. Ведь за возможность лечить она расплачивалась годами собственной жизни. Вот и сейчас, судя по ее внешнему виду, по морщинам, внезапно избороздившим прежде моложавое сорокалетнее лицо, лучезарная п е с н я порядком истощила ее силы и подорвала здоровье. «Как будто у меня был выбор». Горько прошептала она. «Мне показали тебя на видео. Ты был в каком-то бункере. Пытался привести Никиту в сознание. И твоя футболка, она была в крови». «Что я могла подумать?» На последних словах ее голос сорвался, а Артем нахмурился. «Видео? Похоже на то, что случилось на соревнованиях, но откуда?» Его прервал Никита, шедший на несколько шагов впереди. «Оу», — протянул он, словно в американском фильме. «Кажется, у нас проблемы». Как они не торопились в сторону лестничного пролета, все равно опоздали. Снизу по ступенькам, быстрым шагом, поднимался мужчина в черной форме. Вероятно, один из тех, про кого написал р е д к и н Он громко топал, ничуть не заботясь о том, чтобы не шуметь. Но, похоже, не особенно торопился. «Кажется, ты это уже говорил», — съязвила Вихрева, но Никита не обратил на нее внимания. я б ы с т р е й б ы с т р е й Давайте обратно на этаж! Попробуйте там найти переход в другой корпус!» Элла подхватила Милену Игоревну под вторую руку и резко развернула в обратную сторону. Женщина покорно последовала за ней. На ее утомленном лице не отразилось никаких эмоций. Она пустым взглядом смотрела перед собой, и, казалось, все ее силы уходили на то, чтобы переставлять ноги. Артем оглянулся на Никиту. «В смысле? Попробуйте. А ты?» «Вы идите вперед, а я попытаюсь его задержать». «Ты?» п «Почему?» «Ну а что? Тебе не оставить Милену Игоревну одну!» «А вихрева девушка, что с нее толку?» Н «Не глупи! Что ты можешь сделать попротив взрослого мужика?» «Против некрылатого-то? Да много чего!» Ник внезапно озорно хихикнул и демонстративно размял пальцы. «Нам же нельзя применять выпивание! Это незаконно или типа того?» Артем все еще колебался, не желая оставлять друга. «Что-то ты раньше об этом так не переживал!» — хмыкнула Эл. «Шевели э с т и т о в Ничего твоему Нику не сделают! Похищать людей еще более незаконно!» Она снова потянула Милену Игоревну вперед, и Артем, с сожалением оглянувшись на Черниченко, подался за ними. Никита на п р о щ е н и е показал ему большой палец, резко развернулся и, перепрыгнув через перила, лихо приземлился напролет ниже. От его обычной, немного неуклюжей н т о р о п л и в о с т и не осталось и следа. в и х р е в о шла на шаг впереди, поэтому она первой выскочила с лестничного пролета на этаж и тут же резко отпрянула обратно, толкнув Милену Игоревну на сына. «Эй, поаккуратнее!» — возмутился Артем. «Да тихо ты!» — прошептала Эл. «Там нам тоже уже не пройти!» Титов аккуратно выглянул из-за угла и увидел, как еще один мужчина в черном, честное слово, как неоригинально, присел на корточке у лежащего у двери палаты охранника и проверяет его пульс. «Черт!» Артем посмотрел на маму, которая с закрытыми глазами прислонилась к стене. «Придется подниматься на последний этаж. Надеюсь, там-то такая же планировка. Мам, ты как? Сможешь?» Они преодолели последние ступеньки пролета как раз тогда, когда на лестнице позади них раздались громкие голоса и топот. Кажется, Ник наконец встретился с тем охранником, навстречу которому направился. А затем в и х р е в о поднимавшаяся последней, закрыла за ними дверь, ведущую на этаж, и отсекла звуки. Артем принялся осматриваться по сторонам. «Ну», — поторопела Эл, — «куда нам?» Увы, этот этаж отличался от нижнего. Там лестница выходила в безликий длинный коридор, такую классическую больничную кишку с палатами на обе стороны. Сейчас же они стояли в небольшом холле с широкими окнами, вдоль стен примостились диваны с журнальными столиками перед ними, а в углу возвышался стол для пинг-понга. Из холла в разные стороны выходило два одинаковых коридора. Переглянувшись селой, Артем уверенно потянул всех направо, делая вид, что знает дорогу. Но после нескольких тупиков, слепых поворотов и многочисленных запертых дверей, переход в соседний корпус они так и не обнаружили. «Как кажется, мы не туда зашли», — пробормотал Артем, с тревогой осматриваясь по сторонам на ходу. «Тебе не кажется, Сусанин», — подколола Вихрева. «Сразу бы сказал, что по попробуем вернуться в холл», — перебил ее Артем и... В этот момент где-то позади них отчетливо хлопнула дверь, ведущая с лестницы. «Черт, черт, черт!» Экитов снова рванул вперед и потянул за собой маму и Эл. «Может, это н и к нас догоняет?» — протянула девушка, оглядываясь. «Что-то я сомневаюсь». «Давай, шевелись, нам надо где-то спрятаться по-по-тихому, забаррикадироваться и сообщить обо всем Антону Сергеевичу. Он приведет помощь». Он дернул ручку на двери в ближайшую палату, но та оказалась заперта. И соседняя тоже. «Откроем замок выпиванием», — предложила Эл. «Да некогда», — на ходу бросил Артем, утягивая всех вперед по коридору. «Они вот-вот будут здесь, и тем более, если станем сейчас выпивать, то точно выдадим себя». Уже ни на что особо не надеясь, Артем дернул за очередную ручку, и дверь внезапно распахнулась. За ней открылся вид на крышу, освещенную тусклым светом фонарей. Белые ночи в Петербурге еще не окончательно вступили в свои права, но все равно в это время суток здесь было намного светлее, чем в Волгограде. Желтые ореолы вокруг немногочисленных ламп по периметру здания немного разбавляли прозрачные синие сумерки, в которых то там, то здесь темнели прямоугольные выступы с отверстиями для вентиляции. «Не понимаю», — пробормотал Титов. Как здесь может быть выход на крышу? Похоже, это и есть тот переход в другой корпус, который мы искали. п о ж а л у плечами Вихрева, точнее, его крыша. Я снаружи и не обратил внимания, что больница разноуровневая. Смотри, а что это там с той стороны? Она указала свободной рукой вперед, где в стене, возвышающейся напротив, под одним из круглых фонарей чернел прямоугольник. Что, если нам прямо по крыше перейти в другой корпус? Наверняка через ту дверь можно попасть на этаж и спуститься к выходу. А что, если она закрыта? А что, если, наконец, включить мозг, вспомнить, что ты полукрылый, и начать этим пользоваться?» Артем смутился. «Да, ты права, идем». «Нет, погоди. Надо чем-то подпереть дверь». Артем начал лихорадочно осматриваться по сторонам, но на крыше вокруг них валялся только мусор. Обрывки бумажек, прутики и листья, которые ветер умудрился задуть на третий этаж. «Может, стулом?» Эл с у н у л с ь обратно в коридор, и оттуда раздался ее приглушенный шепот. «Блин!» Они тут сцеплены между собой. Тём, иди сюда, всю лавочку перетащим». Вместе они приподняли и вынесли с и д е н ь е на крышу, но идеально заблокировать выход не получилось. С внешней стороны отсутствовала дверная ручка, так что кресло было не во что упереть. Поэтому они просто положили лавку поперёк прохода, и теперь она не давала двери открыться. «Ненадолго задержит». Элла скептически наклонила голову на бок, разглядывая, что у них получилось. «Ладно, хоть так». Они переглянулись. и одобрительно кивнули друг другу, а затем, не сговариваясь, разделились. Эл побежала на противоположный конец крыши, чтобы проверить выход в другой корпус, а Артем поспешил к маме. Пока они возводили баррикады, Милена Игоревна медленно двинулась вперед по светло-серой крашеной н поверхности крыши, но далеко не ушла и теперь стояла, опираясь на выступающий вентканал, собираясь силами для следующего рывка. Подошедший Артем неуверенно взглянул на нее. «Ну что, мам, идем?» она кивнула и сделала несколько шагов вперед, но тут же споткнулась и обязательно упала бы, если бы сын ее не удержал. «Сейчас, сейчас, передохну секунду». Задыхаясь, проговорила она и присела на выступающий порожек. Легкий ветерок приятно обдувал их. а р т ё м отер в с п о т е в ш и е от напряжения лоб и посмотрел на одноклассницу. Вихрева стояла к ним спиной, но, судя по тому, как она замерла перед дверью, словно гипнотизируя ее, второй раз им не повезло. Выход с крыши был заперт. Он не слышал, чтобы Эл что-то выпивала, но, возможно, ветер относил звуки в сторону. «Надо помочь замком, пока мама...» Он не успел додумать. Один, два, три глухих удара, и дверь, через которую они вышли наружу, приоткрылась настолько, чтобы в отверстие мог протиснуться ребенок. Вместо ребенка в щели показалась мужская рука, которая ухватилась за перевернутую лавочку и стала ее толкать и раскачивать. Равномерные движения сопровождались гневными возгласами. Артем схватил Милену Игревну за локоть и потянул на себя, поднимая. Он отчаянно вертел головой по сторонам, пытаясь придумать, что же делать, и пятился назад. В этот момент с и д е н ь е загораживающее проход, перевернулось на бок и упало. Освободившаяся дверь открылась и впустила две темные фигуры. И Никиты среди них не было. Вошедшие были одеты в черную форму, хоть деталей в сумраке было уже не различить. Вероятно, одного из них Артем видел тогда на этаже, склонившимся над охранником, но лица не успел разглядеть. Да и какая, впрочем, разница? Оценив ситуацию, преследователи переглянулись и стали медленно продвигаться вперед по крыше. Милина Игоревна стряхнула с себя усталый вид и выпрямилась. Она по-прежнему держала Артема за руку и теперь притянула его ближе к себе. «Не подходите!» Ее голос глухо прозвучал в полумраке крыши. Преследователи снова тревожно переглянулись, еще больше замедлили шаг и осторожно разошлись. Теперь они двигались практически по краям крыши, и Артему... Приходилось постоянно в е р т и т ь головой, чтобы одновременно удерживать обоих в поле зрения. Краем глаза он увидел, как Эл подошла и встала с ним рядом. «Что они собираются делать, когда подойдут?» — мелькнула мысль в голове у Артема. а н а б р о с и т с я на нас одновременно? Свяжут, заткнув рты, кляпом?» Тут в руке у одного из мужчин, того, что держался чуть дальше, Артем заметил шприц. «Вот оно что. Одна порция снотворного для мамы. о нас с Эл не считают опасными». Хотя мама тоже вряд ли что-то сможет сделать в таком состоянии. Да даже если бы она и не была так истощена, она ведь всего лишь каладрий, целитель. Вот если бы она была горудой. Тут Милена Игоревна набрала в грудь воздуха и выпила несколько нот. И тот мужчина, что подходил слева, как будто наткнулся на прозрачную преграду. Он спружинил и отлетел на пару шагов назад. Но удержался на ногах и, казалось, совершенно не удивился произошедшему. Он совершенно точно не был крылатым. но при этом вел себя так, словно с а м о с у щ е с т в о в а н и е полукрылых не является для него секретом, как и те способности, которыми они обладают. А вот Артем удивился, да еще как. Песнь барьера. Но не от психео, а от материального воздействия. Это же фактически как воздушный щит в фэнтези-книгах про магов, которые он так обожал. Пока Титов пытался это осмыслить, Милина Игоревна уже развернулась ко второму преследователю и применила то же выпивание. Но даже Артему, несмотря на всю неопытность, Было слышно, как ее голос дрогнул на одну из нот. Мужчина со шприцом в барьер не врезался, а спокойно подошел ближе и аккуратно провел по нему рукой, словно проверяя на прочность. Его ладонь смешно скользила по воздуху, как у мима, постепенно усиливая нажим, словно выискивая слабые места. «Разве такое вообще возможно? Почему он, этот некрылатый, знает, что такое возможно, а я нет?» Незнакомец продолжал водить перед собой рукой, надавливая то там, то здесь. И вдруг его кисть провалилась в пустоту, а барьер исчез с легким дуновением ветерка. От этого мама Артема сдавленно выругалась сквозь зубы. Его милая, вежливая мама выругалась. Артем никогда прежде не слышал от нее ни одного бранного слова, даже когда они ссорились. «Последний раз предупреждаю. Оставьте нас в покое!» — п р о х р и п е л а Милена Игоревна. «Не вынуждайте меня применять крайние меры!» Нападавшие снова не удостоили ее ответом. Словно все и так было давно решено. Они настороженно смотрели на Милину Игоревну, явно опасаясь пока приближаться и выжидая, что именно она предпримет. Полукрылая глубоко вздохнула, словно решаясь на что-то, и запела новую песнь, в этот раз длиннее и глубже. Она отпустила руку Артема и сделала шаг вперед, слегка раскинув руки, словно отгораживая птенцов от опасности. По ее шее побежала весь белоснежного узора, ярко в и д н е в ш и я с я даже в сумерках, а пальцы хищно скрючились. Она начала окрыляться. Артем буквально ощущал, как вибрация от звуков расходилась от певицы веером, как круги по воде. Стоящий слева незнакомец схватился за виски, словно его обожгло изнутри резкой болью, пошатнулся и застонал. Тот, что держал шприц, в испуге посмотрел на товарища, но тут и сам громко охнул и схватился свободной рукой за грудь. Стал царапать форменную куртку, пытаясь расстегнуть воротник. Он начал хватать ртом воздух, задыхаясь, будто рыба, выброшенная на берег, и попятился. Еще несколько шагов, и он просто рухнет с края крыши. Артем не успел подумать, хорошо это будет для них или плохо, как мама внезапно замолчала, явно не завершив песнь. Захрипела, в ее горле что-то булькнуло, а потом она согнулась пополам в приступе дикого, выворачивающего наизнанку кашля. «Мама! Мам, что с тобой?» Артем кинулся к ней и обхватил за т а л и ю придерживая сотрясающуюся в конвульсиях тело. Не переставая кашлять, Милина Игоревна выскользнула из его рук и осела. упершись ладонями в поверхность крыши, опустив голову так, что волосы загородили лицо. В окружающем полумраке Титов заметил, как начавшие отрастать перья пропали. Пальцы, теперь вполне человеческие, мелко дрожали, а ее белокурые пряди словно присыпало мукой. «Да она же вся седая!» Артем не нашел в себе смелости наклониться и взглянуть маме в лицо. Что он увидит там? Вдруг мамиными глазами на него посмотрит старуха, какой стала Алена Петровна. Страх перерос в ярость. Его начало трясти. «Вы? Вы? Да кто вы-то такие вообще?» Да, их не обучали никаким выпиванием, которые бы могли воздействовать на человека. Но Артем вспомнил Черниченко и как тот не сомневался, что справится с некрылатым. Судя по тому, что Никиты до сих пор не было, а преследователей стало на одного меньше, ему каким-то образом удалось. Во всяком случае, он смог его задержать. Более не раздумывая, Артем хлестнул по противникам, первой пришедшей ему на ум мелодией, барьером, сдерживающим психео. «Получайте, сволочи!» Это не сработало. Оба мужчины слегка пошатнулись, как от порыва ветра, и только. Но это не остановило Титова. Он выпивал из себя выпивание за выпиванием, вкладывая в них свой страх, свою боль, свою злость. Ничего толком не получалось. Но он старался снова и снова, перебирал все знакомые мелодии, лихорадочно соединял одни с другими, пытаясь сходу создать что-то новое. Напряжение застилало Артему глаза, но он все же успел заметить, как нападающие кивнули друг другу, словно готовясь начать действовать. И тогда, повинуясь какому-то интуитивному ощущению, пришедшему из глубины сознания, Артем просто перестал насиловать память, пытаясь извлечь из нее то, чего там не было. Он набрал побольше воздуха в грудь и запел самой своей сутью, своим сердцем. Эл молча стояла рядом, очевидно, тоже не зная ни одной мелодии, что могла бы помочь. Неожиданно она взяла его за руку. Артем сбился с песни и на секунду замолчал, от удивления разжав стиснутый кулак, а ее прохладная ладонь проскользнула внутрь. в и х р е в о переплела их пальцы и немного с ж а л о как будто в жесте одобрения. Артем поймал чуть было не ускользнувшую п е с н ю а Эл подхватила ее, как тогда, на соревнованиях, и через их сплетенные руки в него словно потекла дополнительная сила, а еще спокойствие и уверенность. Их тихие голоса звучали в унисон, и переплетались, дополняя друг друга. Внутри Артема рождалось какое-то незнакомое чувство. Что-то неведомое поднималось из глубин его души, рвалось к поверхности, расталкивая, протискиваясь, стремясь и ввысь. Нестерпимо начали зудеть виски и скулы. Артем потер лицо свободной рукой, словно отгоняя назойливое насекомое, и обомлел, нащупав подушечками пальцев жесткую колкую щетину и плотные бугорки под кожей. «Он что, окрыляется?» но этого просто не может быть. Это невозможно. Первая трансформация должна произойти не раньше, чем через год, а то и позже. Артем повернулся к Вихревой и увидел, что и ее лицо стремительно покрывается серебряной маской. Тысячи мелких перьев, блестящих как жидкая ртуть, прошили кожу и, сверкая, выбрались наружу. Глаза поменяли разрез, стали более круглыми и выпуклыми, неестественными. Нос хищно изогнулся, а на висках над ушами выступили серебряные гребни. Кто говорил, что гарпии отвратительны? Окрыленная Элла была так прекрасна, что у него перехватило дыхание. Только чудом Артему удалось не сбиться, не прервать песнь. Возможно, дело было в том, что это не он сейчас выпивал мелодию. Песнь сама рвалась наружу из его сердца, хотела быть спетой именно здесь и сейчас. Преследователи смотрели на них во все глаза. Эмоции на их лицах сменялись быстро, как кадры в фильме. Сначала появилось непонимание и недоумение. Затем брезгливое удивление и, наконец, страх. «Наконец-то! Удалось их хоть чем-то пронять!» Злорадно подумал Артем. Глядя на двух мужчин перед собой, он почувствовал жгучее желание, чтобы они испытали все то, что выпало на его долю в последнее время. Ссора с мамой, обида и непонимание, издевки одноклассников, презрение, тяжелый унизительный разговор с отцом. Все это переплавилось в единый тугой комок горечи и отчаяния, болезненно п у л ь с и р у ю щ и й в груди. И неважно, что люди на крыше были тут совершенно ни при чем. Они были виноваты как минимум в том, что состояли в сговоре с тем, кто похитил маму. С тем, из-за кого она за сутки превратилась из цветущей женщины в дряхлую развалину. А значит, они должны поплатиться. Артем чувствовал, как его песня расходится вокруг и достигает незнакомцев. Подавленные мощью звуков, они повалились перед ним на колени и, обхватив себя за головы, стали шататься из стороны в сторону, как умалишенные. По их лицам, Градом катились слезы, а глаза невидяще смотрели перед собой. Они что-то бормотали, говорили, рассказывали, возможно, даже убеждали его в чем-то, но Артем ничего не слышал. В его ушах яростно и оглушающе ревела мелодия песни. На секунду вид взрослых крепких мужчин с перекошенными лицами, рыдающих как дети, размазывающих по щекам слезы, отрезвел Артема. Но он тут же уплыл на волнах всемогущества, ощущение которого дарило ему песнь. Вокруг стало заметно светлее. Не как днем, конечно, но достаточно, чтобы темные тени отпрянули к краям крыши и разбежались по углам. Как хорошо, — отстраненно подумал Артем. Зажегся еще один фонарь. Ему больше не нужна была поддержка вихревой, и он отпустил ее ладонь. Распахнул руки, в безотчетном порыве то ли взлететь, то ли объять пространство. Вздохнул полной грудью до да болей в переполненных легких. За звуками песни Артем не слышал тревожных голосов мамы и Эл. Назойливыми мухами звуки велись где-то на краю его сознания, занятого сейчас более важными, как ему казалось, делами. «Тем, хватит! Остановись! Сынок, ты меня слышишь? Артем, приди в себя!» Но он не мог остановиться. Песня рвалась изнутри, из самого его сердца, скручивала желудок и выворачивала наизнанку. Все тело болело, но это была приятная обжигающая боль, как будто срываешь присохшие бинты с раны. Вдруг в груди запекло... Загудело, завибрировало и словно взорвалось маленькое солнце. Стало жарко, но он чувствовал все правильно, так и должно быть. Перед глазами нестерпимо полыхнуло, а затем Артема поглотила темнота.